«Смерть Евпраксинии». Княжная Евпраксиния сидела возле люльки с младенцем и покачивала ее. «Что-то Ванюша не засыпает», — подумала княжна. «Все плачет и плачет, словно недоброе что-то случилось». Боярин Демидт Вердиславович шел к княжне. Он понимал, что ему предстоит не просто поведать ей о смерти княжича, но и постараться добиться того, чтобы она сама себя обвинила в его смерти и наложила на себя руки. Боярин понимал, что хан Батый, которому он служил и который уже сейчас озолотил его, требует, чтобы великий князь Рязанский, потеряв рассудок, вышел со своей рать ему навстречу. Одной смерти Федора было маловато. Дмитрий Радиславович вошел в горницу, где находилась княжна с младенцем. Само то, что он посетил ее покои, значило многое. Боярин оказался там впервые. Увидев его, княжна вскрикнула. «Радуйся, прелестная княжна, радуйся! Вместо того, чтобы красоту свою скрывать и только лишь супругу своему показывать, ты ею на весь мир воссияла? На весь мир?» «Чего ты, боярин, такое говоришь?» — удивленно спросила княжна Евпроксине у боярина Демидна Твердиславовича. А теперь еще и спрашиваешь, что говорю. «О беду ты на всю Рязань накликала, княжна, и ты, и красота твоя неземная. Знаешь, зачем сюда монгольский хан идет, а с ним сто тысяч всадников, чтобы тебя в наложницы взять?» «Говорят старые люди, что дева должна своей красоты, словно порока, стыдиться и прятать волосы свои под платком, так как эти волосы будто змеи, — говорят старые люди» что жены не выходят из своих комнат, и никто не видит их. Но тебе все это не важно, тебе ведь все можно, все. С княжной Ивпроксиней никогда в таком тоне никто не разговаривал, и она не знала, как повести себя. Что ты молчишь, змея подколодная? Мужа твоего из-за тебя, гадина, замучили. И сказал тот хан, что всех уничтожит, чтобы тобой владеть, а сына твоего... Из ревности придаст той же смерти, что отца его, нашего княжича Фёдора. Он любил тебя. Он жизнь за тебя отдал. О, Федя, Федя, мой любимый княжеч. Ты, змея, сгубила его, потому что красотой своей похвалялась. На всю Русь слава тебе идёт. Что, радуешься? фу Пусть меня казнят за гневной речи, тебе, славной княжне сказанное. Но молчать я не буду. Ты... «Беда земли нашей!» Княжна Евпроксини от таких слов боярина разразилась рыданиями. «Княжеча Фёдора убили, её дорогого супруга. Он погиб из-за меня. Что же за судьба такая? А ведь говорили, примета хорошая, коли на свадьбу дождик был, говорили к богатству. Что ревёшь, словно корова? Сделала своё дело, теперь ликуй, станешь царицей монгольской». «Ты не пропадёшь!» «Не стану! Ничьей не стану!» — крикнув это. Евпроксинья схватила ребёнка, завернула его в одеяльце и выбежала на улицу в одном только платье. Боярин Демид посмотрел ей вслед. «Ну давай, беги, наложи на себя руки». «Да, красивая ты Евпроксинья, но глупая, может, и впрямь поверит. А уж школе не убьётся, то есть меня мало кто взыщет. Всё равно Рязань падёт» а я получу от великого царя и хана княжеское достоинство и буду сам повелевать городом. Я у услуг много великому царю и хану оказал, он передо мной в долгу». И Евпроксинья бежала, не разбирая дороги, прямо по лужам к терему, в котором она жила все детство. Люди, видя княжну, расступались. В палатах великого князя уже знали о настигшем Евпроксинью горе, поэтому никто не стал ее останавливать. Лишь одна нянька хотела утешить княжну, но боярин Дмитрий Твердиславович задержал ее. Горько, бедняжки. К матери побежала. Не лезь, пусть плачет, ей позволено. Как бы дурного чего не совершила. Не совершит, она ведь веры Христовой. Бояриня Василиса неспешно трапезничал вместе со своим семейством, когда в терем вбежала княжна Евпроксиния. Василиса Николаевна, увидев, что та вся в слезах и с детем на руках, тут же встала из-за стола и подбежала к ней. Что ты, девочка моя, совсем раздетая прибежала и вся в грязи выпачкалась? Что ты ревешь, словно мир рухнул? Матушка, я Федора убила. Господь с тобой, дочка, как ты его убила? Красотой своей проклятой, проклятой, проклятой. Василиса Николаевна недоуменно посмотрела на Евпроксиню, совсем не понимая, о чем она говорит. «Что ты несешь? Красотой не убивают, а в плен берут. А ну-ка ты перестань плакать. Вы что, поссорились насмерть? Да ты знаешь, сколько раз я ссорилась со своим», — сказал бояриня Василиса Николаевна, махнув головой в сторону боярина Гавриила. «Коле каждый раз к мамке бегала бы, то давно бы в монастырь ушла». У тебя дитё? Иди с ним, посюсюкайся, а плакать и не вздумай. Вот, возьми шубу свою старую и иди домой. Матушка, я Фёдора убила. Я убила. Убила, не убила, а я тебе как мать говорю. Место твоё возле супруга. Ему всё объяснишь. Всё, иди со двора. Сказав это, Василиса Николаевна взяла княжну за руку и повела к двери. Один из её сыновей... Тот, которого она собиралась женить на Евпроксине, подал ей шубу. «Эх, хороша шубка!» — подумала Василиса Николаевна. «Девочка не замерзнет. Пусть идет и даже не думает из-за ссор домой возвращаться». «Я Федора убила, красотой убила!» «Да, да, да. А теперь иди к нему, и там все расскажешь». Евпроксине бросила шубу и выбежала из терема. «Вот видишь, до чего любовь доводит». — назидательно сказала мужу Василиса Николаевна. — Ничего, я в молодые годы тоже наревелась. — Отойдет, милые броняцы только тешатся, — красотой убила. — Тьфу! Евпроксинья вдохнула холодный воздух полной грудью. — Иди к мужу, и все ему объяснишь. Даже бояриня Василиса Николаевна, которая мне за мать, от меня отвернулась. И боярин Димит твердиславович такое говорит. — Я убила. Я убила. Что ж, раз такой я горе на Рязань навлекла, то я его и остановлю. Не найдет поганый хан меня живой, и сына моего не станет мучить. Нет, Ванюш, ты не будешь умерщлен погаными. Мы с тобой умрем и встретимся с нашим папой, славным княжичем Федором. Никто нас с тобой не помянет, но мы спасем Рязань. Хан узнает, что мы погибли, и повернет свои войска. Пусть ему пусто станет. Но мы этой жертвой свой город спасем. Не плачь, малыш. Ив Проксине поднялась на колокольню, которая была самой высокой в городе. Отсюда была видна вся Рязань. Княжна осмотрела город и улыбнулась сквозь слезы. Вон в том тереме, боярня Василиса сейчас закончила трапезничать. Она не будет стыдиться, что воспитала меня. Я сохраню Рязань. Евпроксиня посмотрела на небо и представила, что там, с облаков, на нее взирает княжич Федор. Она перестала плакать. «Жаль только, с батюшкой не простилась и так и не показала ему внука», — подумала княжна. «Евпатий Львович узнает, что я Рязань спасла, и обрадуется. Подумает, хорошую я дочку воспитал». Евпроксиня посмотрела вниз колокольня. «Высоко, аж голова кружится». Она поцеловала княжича Ивана и вместе с ним спрыгнула вниз».